Глава десятая. Новинки Тульского оружейного завода. «Армия — это огромный прожорливый зверь, пожирающий все на своем пути». Оливер Боуден. Осмотрев еще раз пулемет, я перешел к следующим оружейным новинкам. На соседнем самодельном столе лежали несколько видов пистолетов. Два нагана на 6,8 патронов двух калибров. К ним имелся и первый глушитель а на стволе имелась резьба, куда его крепили. Револьверы существенно облегчили, сделав откидной барабан с дополнительным рычагом экстрактора, который помогал выкидывать гильзы, а рядом лежали сменные картриджи для быстрой перезарядки. Потренировавшись открывать барабан и перезаряжать патроны, я, вскинув руку в сторону мишеней, произвел быстро семь выстрелов, после чего быстро перезарядил револьвер, и произвел еще семь выстрелов. Затем я взял второй револьвер под меньший калибр и с меньшим количеством патронов. Проверив его работу, я навернул глушитель и повторил ту же операцию, что и с первым револьвером. Звук был намного тише. Дыма от пороха практически не было, только небольшая и едва заметная дымка. Удобство таких револьверов было однозначным. Их определенно нужно запускать в серию. Стоящие рядом со мной охранники и казаки были очень удивлены, и им явно не терпелось испытать новые игрушки. Следом я подошел к столику с маузерами двух вариантов — попроще, с коротким стволом, и помощнее, с удлиненным стволом и съемным прикладом. По нему было сразу видно, что изделие очень трудоемкое. И я попросил стоящего рядом работника показать, как его заряжать и разбирать. Испытав его, я не нашел больших изъянов, кроме явной стоимости и трудоемкости. Поэтому, оставив их, отправился смотреть пистолеты типа ТТ. Но он явно был очень целым в изготовлении и требовал серьезной доработки. Патроны заедали, магазин вставлялся с трудом, поэтому я просто сказал «доработать» и двинулся смотреть стрелковое оружие, а именно автоматическую винтовку. Семь патронов со съемным магазином. Принцип работы был, как и у пулемета, за счет отвода пороховых газов. Винтовка также была еще сырая и часто заедала. Когда разобрали и я осмотрел ее, то внес несколько предложений по облегчению затвора и изменению формы поршня с дополнительными отверстиями на нем, а также дульный тормоз, так как винтовку подбрасывало очень сильно и отдача была приличная. Пока запускать массовое производство рано, надо доводить до ума. Дальше мне представили ручной пулемет, очень похожий на пулемет Дегтярева из моей прошлой жизни. Хотя в этом ничего нет удивительного, так как я именно его и рисовал. Вот он уже работал нормально, практически без заедания. А Расстреляв два магазина, я остался очень доволен. Единственное, над чем нужно будет еще поработать, так это вес Но самое главное, что механизм работает и довольно успешно. Я сразу же заказал десяток для своей охраны, так как такая огневая мощь нам не помешает. И оказалось, что пять штук уже привезли специально для меня в качестве подарка с большим количеством патронов, чему я был очень рад. Задерживаться у ручного пулемета я не стал, хотя он мне очень понравился, но времени я и так уже потратил достаточно, а у меня еще впереди несколько встреч. Гранаты я испытывать не стал, хотя я смотрел их очень внимательно по сравнению с первыми образцами, выпускаемыми на местном заводе. Продукт тульских мастеров выглядел более аккуратным и качественным изготовления. Он имел более мощную взрывчатку, что увеличило зону поражения. Мне показали несколько противопехотных мин и направленного действия. Испытания их мы отложили на более позднее время, так как шуметь рядом с дворцом я не хотел. Привлекать лишнее внимание не нужно. Затем принесли две винтовки системы Мосина под бездымный порох. Причем одна из них была с простеньким оптическим прицелом, который имел четырехкратное увеличение. Я сразу же попробовал пострелять из нее. Но сразу приспособиться не получалось. Пули ложились с достаточно большим разбросом. Надо будет более спокойной обстановке разбираться. Хотя одну из причин я уже нашел. Патроны были разные по весу и с небольшими дефектами. Штык-нож был очень большим, чем нарушал баланс, и его следовало уменьшить, облегчить и вообще сделать съемным и универсальным. Все мои претензии записывали, а я занялся осмотром следующих изделий более мирного назначения. Малая саперная лопатка, котелок, бинокль, фляжка под воду, разгрузка или, как иногда называли, лифчик. Новая форма экипировка, включая новую каску. И, конечно же, панцирный бронежилет. Точнее, три вида, разные по весу. Я попросил разместить их на дистанции в 30 метров и отстрелял по ним из револьвера и винтовки Мосина. Винтовочный выстрел выдержал только самый тяжелый панцирь, а пистолетный выдержали все панцири. Причем они защищали только грудь, живот и частично пах. Для армии их использовать смысла в таком виде не было. Но для жандармерии и службы безопасности они были как нельзя кстати. При задержании преступников и проведении спецопераций они могли спасти не одну жизнь. А для армейского использования их требовалось дорабатывать и облегчать. Но это уже к металлургам. Пусть экспериментируют со сплавами. Можно, конечно, и титан использовать. Но это только для первых лиц и в единичных экземплярах. Хотя пометку об этом я для себя сделал. Все экземпляры, представленные мне, были хорошего качества. И их можно будет запустить в серию. А форму я обещал испытать лично. Причем для каждого рода войск. Она выглядела очень необычно для этого времени. Несколько оттенков с аляпистыми пятнами, призванными скрыть очертания фигуры на местности. Форма моей охране не понравилась, но, видя мой интерес, они не показывали вида, хотя понять их было можно. Пройдя основные новинки, я перешел к столу с представленными дополнительными образцами для более мирного применения. Резиновые пули, магниевые гранаты для ослепления и оглушения противника. Первая — баллончики, довольно тяжелая, но необходимая для разгона демонстрантов. Первая — противогазы и респираторы. И я решил заранее озаботиться подготовкой к возможным химическим атакам. Пусть это уже будет отработано, и к моменту начала войны будет на складах. Окружающие не совсем понимали, для чего это необходимо». Но, зная меня, они принимали как должное, уверенное, что я обязательно найду для этого применение. После этого мне показали две полевые кухни, изготовленные по моим эскизам. Осмотрев, я сказал, необходимо их обкатать. Для этого нужно на них совершить 12-часовые марши в течение недели, чтобы выявить их недостатки, отрабатывать на них приготовление еды во время движения, а также разработать несколько стандартных видов питания, достаточно калорийных, вкусных и не очень затратных. Привлеките самых известных поваров и устройте среди них конкурс за приличное вознаграждение. Продукты должны быть длительного хранения, недорогие, но еда должна быть сытной, вкусной и хорошо храниться. Потом мне представьте лучшие рецепты с экономическим обоснованием. Затем я обратился к князю. Виктор Сергеевич, организуйте в ближайшее время переброску двух пехотных рот и разместите их рядом с гачиной. Они будут отрабатывать рытье траншеи, обустройство блиндажей и быта на фронтовой полосе для сплошной линии обороны или для удержания ключевых точек. На основании этих рот будем составлять план переобучения и модернизации армии. Я вечером составлю дополнительный список необходимой комплектации каждой из рот, включая боеприпасы. Поэтому нужно все подготовить для этого, включая все варианты одежды. Рядом постройте полигон, где будут тестироваться оружие и наработка отказов и неисправностей. Стрельбы будут почти каждый день, поэтому найдите удаленное от населенных пунктов место, но чтобы было удобно ездить к ним из Гатчинского дворца». На этом осмотр новинок Тульского оружейного завода я завершил, приняв по несколько экземпляров понравившихся мне новинок, и мы отправились в дворец. Сразу по приезде я отправился к себе в новый кабинет, чтобы записать возникшие мысли по армейской реформе. В первую очередь я определил состав роты в 136 человек. Состав складывался из трех взводов по три отделения в каждом взводе. Штатный состав отделения состоял из 11 человек, включая командира отделения. Отделение комплектуется одним ручным пулеметом, одним снайпером, тремя человечками с автоматическими винтовками, которые впоследствии мы заменим на автоматы. Оставшиеся 5 человек будут с винтовками Мосина. На каждое отделение выдается 15 гранат, из них 5 наступательного действия. На каждую винтовку выдается 100 патронов. На автоматическую винтовку 300 патронов. На ручной пулемет три дисковых магазина и 500 патронов. Снайперу выдается 50 специальных патронов одного веса и стандарта. Три отделения формируют взвод. Каждому взводу для усиления дается один пулемет «Максим» с расчетом в 3 человека. Один снайпер, два офицера и один связист. Итого получается 140 человек. Три взвода входят в роту, которой командуют два офицера. Им дается в помощь два штабных работника, два связиста, один корректировщик или разведчик с хорошим биноклем и умением вести корректировку. Также на роту дается два повара, один врач с двумя санитарами, а для подавления огневых точек противника в усиление добавляется одна пушка – аналог 45-ки, который, возможно, заменят минометом. Расчет пушки будет 4 человека и от 40 до 80 снарядов. Возможно, пушка будет и более крупного калибра. Но это станет понятно после полевых испытаний. Народу будет выдаваться одна полевая кухня. Сколько необходимо будет снабженцев, я пока не знал. Поэтому оставил это на будущее, как и количество телег с лошадьми. К роте может прикрепляться механизированная бригада для быстрой переброски на нужный участок фронта. Три роты будут составлять полк, к которому нужно прикреплять полковую артиллерию, дополнительно пулеметный взвод из пяти пулеметов на тачанках или легко бронированных автомашинах. К каждому полку прикрепляется полковая разведка от 10 до 20 человек, включая двух сотрудников службы безопасности или особиста хотя должность особиста должна быть в каждом взводе, и возложить ее можно на заместителя командира взвода. Полк может поддерживать бронетанковый взвод. Использование панциря пока не рассматривали, но пометку об этом я оставил. По задумке рота должна совершать переход на 35-40 км в день, но достичь таких результатов будет очень непросто». Ко всему прочему, необходимо будет разработать сухпайки со стандартным рационом на случай марш-бросков по пересеченной местности. На каждую роту должно выдаваться от 100 до 300 противотанковых мин и от 10 до 30 мин направленного действия. Сколько нужно боеприпасов при ведении интенсивных военных действий, придется определять опытным путем. Отдельно нужно рассмотреть бронетанковые войска – То, что мы сможем построить в ближайшие годы, — это бронеавтомобили и легкие танки. Это должны быть войска прорыва, чтобы после взлома обороны противника они могли маршем преодолеть от 200 до 400 км в сутки. Желательно их снабдить бронированными машинами пехоты с минимальной высотой борта для защиты от засад и возможности ведения огня через бойницы». «Значит, берем из расчета одно отделение на машину, значит, 10 бронемашин для пехоты и два с боеприпасами. Каждая бронемашина должна состоять из двух человек и комплектоваться одним пулеметом. К ним шесть пулеметных танков с пулеметами «Максим» и одним ручным пулеметом, и три легких танка с небольшими пушками. В дальнейшем число танков с пушками нужно будет увеличить в два, а то и в три раза». Это будут легкие бронетанковые войска для маневренного прорыва. А для взлома обороны противника придется делать более тяжелые танки. Но их строить будем на базе тракторов. И пока этот вопрос можно отложить на ближайшие полгода, как мало актуальный. Обязательно нужно начать разработку и строительство бронепоездов. Принцип довольно простой, но очень действенный. Снабдить их хорошим количеством артиллерии что позволит перебрасывать их на разные участки фронта и в зонах прорыва. Ну и, конечно, нужно начать разрабатывать систему залпового огня, проще говоря, Катюшу. В изготовлении они очень простые, а эффект от применения в местах скопления живой силы противника очень большой. Нужно только не афишировать разработку, а провести испытания и изготавливать на склад, Во время войны нужно будет разом применить все технические новинки и не дать противнику возможности провести модернизацию армии. Закончив писать план модернизации армии, я решил сделать перерыв в работе и посмотреть, чем занимается моя невеста. После нашего хаотического знакомства дальнейшее сближение застопорилось. Между нами чувствуется какая-то преграда.